Учитель сказал «Я» — путь, истина и жизнь. Фларий появился из ночной темноты. Его рука твердо лежит на моей, заставляя опустить меч. «У меня больше нет желания умереть». 12 «Дела Тита Цицилия плохи. Мы достаточно долго жили на Востоке, чтобы не знать эти симптомы и не угадать по ним неотвратимое развитие событий в ближайшие месяцы. Это проказа. Неужели он заразился ею в иудеи? Сомневаюсь. Тогда болезнь обнаружилась бы гораздо раньше. Или же здесь? В Риме. В течение нескольких лет в городе отмечались случаи этой болезни. Ее заносили восточные рабы, купцы, солдаты, путешественники, или она появлялась с зараженным товаром. Лукан рассказал мне об очень молодом финикийском матросе, которого он подцепил в сомнительной таверне в нижнем квартале Остии. Он вспомнил именно об этом, но скольких еще случайных любовников он знал, так может ли он угадать, где подцепил эту болезнь? Павел утверждает, что смерть есть расплата за грех. Но он говорит не о плотской смерти. «Я хотел бы убедить в этом Лукана, потому что мне его жаль». Жалость, впрочем, не то слово, поскольку она предполагает снисхождение к объекту этого чувства, а человек из рода Цицилий смертельно боится вызвать малейшую жалость у кого бы то ни было. Я испытываю к Лукану не жалость, но сострадание, хотя и не знаю, как выразить ему это чувство. В ноябрьские иды исполнится 12 лет как умерла моя Понтия. С тех пор я не видел своего зятя, а вдове Птицы Цилии попросил, чтобы его отправили в качестве легата в Германию. Там он оставался очень долго. Теперь он уже, я точно знаю, не хотел бы убить Понтию, как знаю и то, что тогда он убоялся моего гнева и моей мести. Вот уже несколько месяцев, как Лукан вернулся в Рим, и если у меня еще не было случая с ним повидаться, так это потому, что с того дня 807 года от основания города, когда божественный Клавдий отравился столь любимым им блюдом фаршированных белых грибов, я безвозвратно оставил приемы в палатине Конечно, Луций, Домицы и Нерон — очень приятный человек, но мать слишком часто напоминает ему, что он внук Германика. Юлия Агриппина вполне может припомнить мои ссоры с его горячо любимым отцом, и я предпочел бы, чтобы она забыла о них, а заодно и обо мне. Мне скоро семьдесят, я стар, и устал от политических столкновений. В течение долгого времени я уже ни к кому не испытываю ненависти. Юношей я посмеивался над наивностью Антигоны, когда она заявляет Криону, что родилась для того, чтобы разделять не ненависть, но любовь. Теперь я знаю, что Антигона права, а Крион ошибся, однако именно его роль — Я играл всю свою жизнь. Я не собирался говорить об антигоне Лукану. Он никогда не любил литературу вообще, а греческих авторов в особенности. По примеру старого Катона он боялся донайцев. И хотя я всегда казался ему странным, я не придаю значения тому, что он считает меня теперь еще и слабоумным. Это моя последняя маленькая дань. Тщеславию. И потом, какой римлянин согласится признать, что правота была на стороне Антигона, а не Криона, и благо города? Только я! Но мне приходит на ум, что как раз я уже предал Рим. Я не собирался говорить Лукану об Антигоне, я был слегка взволнован перед нашей встречей, впрочем, как и он. Увы, я понимал, чего ожидал от меня тит Цицилий, рассказывая мне о своей болезни.